Во Франции. Когда английский король Карл I узнал о смерти Бекингема, его первым и самым большим опасением было, как бы эта страшная весть не лишила Ларушельца рушельцев бодрости духа. Поэтому он старался, как рассказывает Ришелье в своих мемуарах, скрывать ее от них, возможно, дольше. Он приказал запереть все гавани своего государства, и тщательно следить за тем, чтобы ни один корабль не вышел в море до отплытия армии, которую снаряжал бэкингем и за отправкой которой после его смерти король сам взялся надзирать. Он довел строгость этого запрета до того, что даже задержал в Англии датских послов, которые уже откланялись ему, и голландского посла, который должен был доставить в инские корабли возвращенные карлом I, в соединенным нидерландом но так как он позаботился отдать этот приказ только через пять часов после печального события то есть в два часа дня два корабля успели выйти из гавани один как мы знаем увозил меледи которая уже догадывалась о том что произошло И еще больше уверилась в своем предположении, увидев, что на мачте адмиральского корабля поднят черный флаг. Что касается второго корабля, мы расскажем после, кто на нем находился и каким образом он отплыл. За это время, впрочем, в лагере под Лярушелью не случилось ничего нового. Только король, очень скучавший, как всегда, а в лагере, пожалуй, еще больше, чем в других местах, решил уехать инкогнито в Сен-Жермен, провести там День Святого Людовика и попросил кардинала снарядить ему конвой всего из двадцати мушкетеров. Кардинал, которому иногда передавалась скука короля, с большим удовольствием предоставил этот отпуск своему царственному помощнику, обещавшему вернуться к пятнадцатому сентября. Господин Дотревиль уведомленный его высокопресвященством, собрался в дорогу и, зная, что его друзья по неизвестной ему причине испытывают сильное желание и даже настоятельную потребность вернуться в Париж, разумеется, включил их в конвой короля. Четверо молодых людей узнали эту новость через четверть часа после господина Датревиля, так как им первым он сообщил о ней. Вот когда Д'Артаньян особенно ценил милость, которую оказал ему кардинал, наконец-то позволив перейти в мушкетеры. Если бы не это обстоятельство, Д'Артаньяну пришлось бы остаться в лагере, а его товарищи уехали бы без него. Нечего и говорить что их побуждало вернуться в Париж мысль о той опасности, которая угрожала госпоже Бонасье при встрече в битюнском монастыре с ее смертельным врагом Миледи. Поэтому, как мы уже сказали, Арамис немедленно написал той самой турской Белошвейке, у которой были такие влиятельные знакомства, чтобы она и спросила у королевы разрешение для госпожи Бонасье выйти из монастыря и удалиться в Лотарингию или Бельгию. Ответ не заставил себя долго ждать, и через девять-десять дней Арамис получил следующее письмо. «Любезный кузен, вот вам разрешение моей сестры взять нашу юную служанку из битюнского монастыря, воздух которого, по вашему мнению, вреден для нее. Моя сестра с большим удовольствием посылает вам свое разрешение, так как она очень любит эту славную девушку» и надеется в случае надобности быть ей полезной и в дальнейшем. Целую вас, Аглая Мишон. К этому письму было приложено разрешение, составленное в следующих выражениях. Настоятельница Бетюнского монастыря надлежит передать на попечение того лица, которое вручит ей это письмо, послушницу, поступившую к ней в монастырь по моей рекомендации, и находящуюся под моим покровительством в Лувре 10 августа 1628 года, Анна. Можно себе представить, какую пищу веселому остроумию молодых людей давали эти родственные отношения Арамиса с Белошвейкой, называвшей королеву своей сестрой. Но Арамис, два-три раза густо покраснев в ответ на грубоватые шутки Портоса, попросил своих друзей впредь не возвращаться к этой теме и заявил, что если они скажут ему по этому поводу хоть одно слово, он больше не прибегнет в такого рода делах к посредничеству своей кузины. Поэтому о Белошвейке больше не упоминалось в разговорах четырех мушкетеров, которые к тому же добились того, чего хотели получили разрешение взять госпожу бунасье из битюнского монастыря Кармелиток. Правда, от этого разрешения им было мало пользы, пока они находились в лагере под Лярушелью, иначе говоря, на другом конце Франции. А потому Д'Артаньян уже собирался откровенно признаться господину Д'Атревилю, для чего ему необходимо уехать и попросить у него отпуск, как вдруг господин дотревиль объявил ему и его трём товарищам, что король едет в Париж с конвоем из двадцати мушкетеров и что они назначены в число конвоенных. Друзья очень обрадовались. Они послали слуг вперёд с багажом и наутро выехали сами. Кардинал проводил его величество от сюржера до музе, и там король и его министр простились взаимными изъявлениями дружеских чувств. Желая приехать в Париж к двадцать третьему числу, король как можно быстрее продвигался вперед. Однако в поисках развлечений он время от времени останавливался для соколиной охоты, своей излюбленной забавы, которой некогда пристрастил его герцог Делюин. Когда это случалось, шестнадцать мушкетеров из двадцати очень радовались такому веселому времяпрепровождению, а остальные четверо проклинали все на свете в особенности Д'Артаньян. У него постоянно звенело в ушах, что Портнос объяснял следующим образом. «Как мне сказала одна очень знатная дама, это значит, что о вас где-то вспоминают». Наконец в ночь на 23 число конвой проехал Париж и добрался до места своего назначения. Король поблагодарил господина Д'Атревилля и разрешил ему поочередно увольнять конвойных в отпуск на четыре дня с условием, чтобы никто из счастливцев под страхом заключения в Бастилию не показывался в публичных местах. Первые четыре отпуска, как легко догадаться, были даны нашим четырем друзьям. Более того, Атос выпросил у господина Дотревиля шесть дней вместо четырех и присоединил к ним еще две ночи. Они уехали двадцать четвертого в пять часов вечера, а господин Дотревиль любезно пометил отпуск двадцать пятым числом. «Ах, боже мой, по-моему, мы причиняем себе много хлопот из-за пустяков», сказал Д'Артаньян, как известно, никогда ни в чем не сомневавшись. «В два дня, загнав двух-трех лошадей, это мне ни почем, деньги у меня есть, я доскочу до битюна «Вручу настоятельнице письмо королевы и увезу мою милую не в Лотарингию и не в Бельгию, а в Париж, где она будет лучше укрыта, особенно пока кардинал будет стоять под ларушелью. А когда мы вернемся из похода, тут уж мы добьемся от королевы, отчасти пользуясь покровительством ее кузины, отчасти за оказанные нами услуги, всего, чего захотим. Оставайтесь здесь». Не тратьте сил понапрасну. Меня и планше вполне хватит для такого простого предприятия. На это Атос спокойно ответил. — У нас тоже есть деньги. Я еще не пропил всей своей доли, полученной за перстень, а Портос и Арамис еще не всю ее проели. Стало быть, мы так же легко можем загнать четырех лошадей, как и одну. Но не забывайте, Д'Артаньян, Прибавил он таким мрачным голосом, что юноша невольно вздрогнул. «Не забывайте, что Бетюн — тот самый город, где кардинал назначил свидание женщине, которая повсюду, где бы она ни появлялась, приносит несчастье. Если бы вы имели дело только с четырьмя мужчинами, Д'Артаньян, я отпустил бы вас одного. Вы будете иметь дело с этой женщиной, так поедем же вчетвером». И дай Бог, чтобы всех нас, да еще с четырьмя слугами в придачу, оказалось достаточно. — Вы меня пугаете, Атос, — вскричал Д'Артаньян. «Да — до чего же вы опасаетесь, черт возьми? — Всего, — ответил Атос. Д'Артаньян внимательно поглядел на своих товарищей, лица которых, как и лицо Атоса, выражали глубокую тревогу. Не промолвив ни слова, все пришпорили коней, и продолжали свой путь. Двадцать пятого числа под вечер, когда они въехали в Аррас, и Д'Артаньян спешился у Золотой Бараны, чтобы выпить стакан вина в этой гостинице, какой-то всадник выехал с почтового двора, где он переменил лошадь, и на свежем скакуне галопом помчался по дороге в Париж. В ту минуту, как он выезжал из ворот на улицу, ветром распахнуло плащ, в который он был закутан, хотя дело происходило в августе, и чуть не снесло с него шляпу. Но путник вовремя удержал ее рукой, поймав уже на лету, и проворно надвинул себе на глаза. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, отчаянно побледнел и выронил из рук стакан. — Что с вами, сударь? — встревожился планше. — Эй, господа, бегите на помощь, господину моему худо! Трое друзей подбежали и увидели, что Д'Артаньян и не думал падать в обморок, а кинулся к своему коню. Они преградили ему дорогу. — Куда ты, черт побери, летишь, сломя голову? — крикнул Атос. — Это он! — вскричал Д'Артаньян. — Это он! Дайте же мне догнать его! — Да кто он? — спросил Атос. — Он, этот человек! — Какой человек? — Тот проклятый человек, мой злой гений, который попадается мне навстречу каждый раз, когда угрожает какое-нибудь несчастье тот кто сопровождал эту ужасную женщину когда я ее в первый раз встретил тот кого я искал когда вызвал на дуэль нашего друга оттоса кого я видел утром того самого дня когда похитили госпожу бонасье я его разглядел это он я узнал его черт возьми задумчиво проговорил атос на коней господа на коней поскачем за ним и мы его догоним мой милый примите во внимание — удержал его Арамис, — что он едет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся, что у него свежая лошадь, а наши устали, и, следовательно, мы их загоним даже без всякой надежды настичь его. Оставим мужчину, Д'Артаньян, спастем женщину. — Эй, сударь! — закричал конюх, выбегая из ворот и кидаясь вслед незнакомцу. — Эй, сударь, вот бумажка, которая выпала из вашей шляпы. — Эй, сударь, эй! — Друг мой, — остановил его Д'Артаньян, — хочешь полпистоля за эту бумажку? — Извольте, сударь, с большим удовольствием. Вот она. Конюх в восторге от удачной сделки вернулся на почтовый двор, а Д'Артаньян развернул листок бумаги. — Что там? — спросили обступившие его друзья. — Всего одно слово, — ответил Д'Артаньян. — Да, — подтвердил Арамис, — но это слово... «Название города или деревни?» «Армантьер», — прочитал Портос. «Армантьер». Не слыхал такого места. «И это название города или деревни написано ее рукой», — заметил Атос. «Если так, спрячем хорошенько эту бумажку. Может быть, я не зря отдал последние полпистоля» заключил дартаньян на коней друзья на коней и четверо товарищей пустились в скач по дороге в битюн